Стараясь ровнее держать бамбуковую жертву на изнывающем от боли плече, Миюки прошла мимо мужчин, обессиленно сидевших прямо в коридоре трактира. Они спали, не раздевшись, уткнувшись подбородком себе в грудь, раздвинув бедра и опираясь куцами ручонками на костыли, чтобы их округлые, как у жуков, тела не неравен час не завалились на бок. У многих на головах были чешевидные шлемы, которые состояли из пластин, скрепленных заклепками. Некоторые шлемы были украшены металлическими крылышками для отвода боковых ударов сабли, хотя, глядя на красноватые рубцы, бугрившиеся на лицах под шлемами, можно было судить, что это скорее украшение, нежели действенное средство защиты. На макушке шлема имелось круглое отверстие, из которого торчал длинный пучок волос, знак «Буси». Воина. Это и впрямь были воины. «Буси деревенщины» буси обездоленных селений, тощих лесов и оскудевших рисовых полей, покинувшие свои бесплодные песчаные пустоши и нанявшиеся в услужение к более удачливым зажиточным крестьянам. Из глаз было не разглядеть под забралами, приподнятыми настолько, чтобы ни дождь, ни брызги крови не закрывали обзора. Стелившийся над прудом туман, вползал в дом через плохо притворенную дверь и мало-помалу заполнял коридор. Впрочем, он был не очень густой, и Миюки сразу разглядела, как Акиоси Садака переползала на коленях от одного воина к другому и слегка тормошила каждого, стараясь разбудить. В ответ буси начинали ворчать и размахивать кулаками, бестолково умолотя ими по воздуху. Попав ненароком им под руку, Садака падала, свернувшись клубком точно морской еж, а когда вставала, весь подбородок у нее был розовый от крови в перемешку со слюной. Утираясь изнанкой рукава, Акамисан объяснила, что эти люди защищали владение семейство и самого Ясукуни Масахиде, местного богатого землевладельца, уже не раз подвергавшегося нападениям пиратов, заполонивших внутреннее море. А поскольку этому человеку принадлежал и приют заслуженного воздаяния, стало быть, он тоже находился под защитой его буси. «Так вот», — продолжала Садака, — «этой ночью примерно в час тигра, это время между тремя и пятью часами утра, шайка пиратов переправилась на камышовых плотах через пруд, пытаясь подобраться к трактиру, но не успели они напасть, как выскочившие из леса буси отбросили их». Воздух, рассекали стрелы и клинки, сабель, катан. Стычка живо обратилась в настоящую бойню, и захватчики потеряли девятерых, их головы теперь валялись в камышах на пруду, а недобитки, недолго думая, опустились на утек. После этого, понятное дело, буси затеяли праздновать победу и нарезались до полного бесчувствия. Потом их стало выворачивать наизнанку, и весь дом наполнился зловонием их испражнений. Его занесло снаружи сквозняком через соломенную крышу. «А я ничегошеньки не слышала», — сказала Миюки. «Видать, дорога вас в конец измотала». Вопреки расхожему мнению, усталость сковывает не только члены. Органы чувств тоже слабеют. Язык совсем не ворочается во рту и теряет вкусовые ощущения». Останавливался у нас как-то один лошадник, так он был до того обессиливший, что даже не чувствовал горечи. Вот и переутомленные глаза. Когда у них больше нет сил вращаться и глядеть по сторонам, они могут смотреть только прямо, как у воина в плохо пригнанном шлеме, который не видит, что творится сбоку. То же и с обонянием. Когда от крайней слабости у нас замедляется дыхание, мы начинаем томно дышать, выдыхаем воздух быстрее, чем вдыхаем, и теряем способность наслаждаться летучими запахами, которые его насыщают. Знавала я одну женщину, госпожу Акадзумы Ринси. Так вот, в ту пору она, сказать по правде, была почти при смерти, потому что до того из нее могла, что еле-еле дышала. Крылья носа у нее совсем сомкнулись, как створки раковины у морской улитки на крепком ветру. Она погибала во время пожара в собственном доме. Бедняжка. Потому как не учуяла запаха дыма, так может тоже случилось и с вашими ушами? Вы попросту оглохли от изнеможения. Тем же мягким, нравоучительным тоном, каким она только что расписывала последствия усталости, а камисан напомнила Миюке о своем предложении добраться до реки Катасагаву вместе с монахами-паломниками, державшими путь на Иносиму. Но, невзирая на опасности, сопряженная с переходом, притом без всякой защиты, по территории, кишащей пиратами, которые после ночного разгрома верно озлобились еще пуще, молодая женщина снова отклонила ее предложение. Помимо того, что полагаться на защиту монахов было бы с ее стороны довольно опрометчиво, Паломники могли замедлить ее продвижение, потому как наверняка останавливались бы у каждой, стоявшей на краю дороги, Хакоры. Примечание Хакоры — маленькое святилище, посвященное одному из каме. Конец примечания. Под каждым деревом, под каждой скалой, у каждого источника и каждой лисьей норы, если та показалась бы им местом обитания, какого-нибудь камня. В те времена в Японии царил культ восьмисот божеств. Даже простая сандалия из рисовой соломы, брошенная на обочине, могла служить обиталищем какого-нибудь духа. А Киоси Садака не настаивала. Она поблагодарила Миюки за то, что та остановилась в приюте заслуженного воздаяния. Потом прижала руки к коленям, опустила глаза, согнулась перед ней в поклоне и несколько мгновений оставалась в таком положении». Поскольку еще никто не относился к ней с таким почтением, Миюки смутилась, не зная, как надо поступать в подобных случаях. Между тем Акамисан выпрямилась и тут же снова склонилась в поклоне, Миюки сделала то же самое. Садака раскланивалась плавно, изящно, а Миюки натужно и принужденно но у хозяйки трактира не саднили плечи от бамбуковой жерди с отяжелевшими подвесом карпов, вершими на обоих концах, обмазанными глиной и наполненными водой. Порывшись в пачке денег, которыми снабдил ее нацуме, на дорожные расходы, Миюки извлекла из нее простой вексель. Такие принимают в любом хранилище риса. Ну а Киоси Садака, вновь рассыпаясь в поклонах, на сей раз она чуть ли не билась лбом о землю, Отказалась взять плату, хотя пираты и потерпели неудачу во время ночного налета, они все равно являли собой серьезную угрозу для остановившихся в приюте заслуженного воздаяния путников и могли во всякое время нарушить покой ее постояльцев, за которых несла ответственность сама Акамисан и ее подручная, престарелая стрепуха и прислужник, приглядывавший за садом и прудом. Но стрепуху с прислужником убили пираты – Стала быть, всю ответственность за беспокойство, причиненное постояльцам, теперь несла акиёки садака Покинув трактир, мики вышла на дорогу, пролегавшую по низине вдоль пруда с лотосами. Неподалеку располагалось озерцо, и она решила набрать свежей воды для карпов. Не успела она снова взвалить на плечи верши с водой, кишевшей невидимой простым глазом живностью и растительностью, как вдруг прямо перед ней в промозгло-сером свете раннего утра, возникло какое-то нескладное существо с длинными тонкими ногами, сильно выпеченной грудью, поверх которой то вздымалось, то опускалось, как будто существо обмахивалось ею, пышная черно-белая мантия. «Физиономия чудного существа» Если можно было так назвать эту сморщенную рожу, узкая, украшенная парой коричневых глаз и увенчанная чем-то вроде шероховатого красного шлема, покачивалась на длиннющей шее, похожей на вытянутую вверх худосочную руку, которая будто поддерживала его голову. Только заметив смятение карпов, Миюки поняла, что это существо, взиравшее на нее в буквальном смысле сверху вниз, вовсе не было человеком. Рыбы вмиг распознали большого белого журавля и закружили в своих бадьях, молотя по воде хвостами и плавниками, вспенивая ее и затуманивая хищнику глаза. Прежде Миюки видела журавлей только в небе, когда они пролетали высоко-высоко над Симаэ, издавая до того пронзительные крики, что их было слышно задолго до появления птиц. Считалось, что они приносят на крыльях счастье, благополучие и долголетие, Селяние Высыпали из домов и, читая на распев молитвы, проводили белоснежных птиц взглядом, пока тени растворились в белизне облаков. Первым побуждением молодой женщины было оградить карпов от глинастой птицы, явно вознамерившейся, вонзить свой клюв цвета рога в плоть одной из рыбин. От возбуждения у птицы колыхались маховые перья, а из горла вырывался не то свист, не то жужжание, не то потрескивание. Миюки вспомнила, как однажды Кацура с трясущимися руками рассказал ей о встрече с парой журавлей, больше походившей на поединок. В тот раз он собирался выпустить в заводь рядом с небольшим синтаистским святилищем в провинции Харима на берегу внутреннего моря трех карпов, которых у него не приняли в службе садов и заводей, сочтя их недостойными стать украшением храмов хэйян Сперва Кацура было подумал, что большие птицы затеяли брачный танец, и он не больно-то испугался, ведь журавли держались поодаль. На самом же деле птицам не было надобности приближаться к сопернику. Им довольно было вытянуть шеи и ударить его клювом, или же расправить широченное крылья и одним махом сбить его с ног, не дав ему ни малейшей возможности нанести ответный удар. Журавль, нависавший над Миюки, еще не встал в позу нападения. Умея Миюки читать по его крохотным глазкам, она бы поняла. Белая птица не собиралась нападать на нее, а хотела обойти ее и подобраться к рыбам. Вот журавль и распелся, откинув голову назад и задрав клюв к небу. Верно надеялся напугать молодую женщину своими устрашающими криками и заставить ее бросить карпов. Видя, однако, что попытка запугивания не увенчалась успехом, птица широко расправила крылья и принялась метаться вокруг миюки, то пускаясь в скач, то срываясь на бег. Этот своеобразный танец напомнил жене рыбака ребятишек из Симая, которые любили играть полнолунными вечерами в китайские тени, строя их на стенах деревенских хижин, снаружи. Детворей и птиц были свойственны не только природная грация, но и непоследовательность. Так дети совершенно не задумывались, почему они строят силуэт быка вслед за силуэтом крысы, а журавль без всякой причины принимал то угрожающие, то завлекательно-обольстительные позы. Миюки уже хотела отступить, как вдруг у нее за спиной возник другой журавль. Этот бесшумно парил над камышами, вытянув прямую шею вперед, а ноги ходули назад». Потом, замедлив полет, он приготовился впиться в землю черными когтистыми пальцами на конце лап, а крылья согнул дугой так, что они стали похожи на заполненные ветром паруса. Едва вторая птица с трубным криком опустилась на землю и сложила крылья, как первый журавль, потеряв всякий интерес к миюке, переключился на соплеменницу. Что он только не вытворял, приветствуя ее. Бил поклоны, прыгал то в одну сторону, то в другую, приплясывал на месте, топорщил перья и пощелкивал клювом. Но выявленная соплеменница отвечала ему взаимностью. Она тоже сперва отвешивала поклоны, согнув лапы, приподняв крылья и грациозно приплясывая, потом остановилась, стала подхватывать клювом болежник и подбрасывать его в воздух. Их пляска была столь неистова в своем каллиграфическом переплетении черно-белых фигур, что молодая женщина на мгновение усомнилась, сможет ли она защитить своих карпов. В бурном танце журавли едва ли не полностью завладели пространством, принадлежавшим Миюке, и уже готовились оттеснить ее совсем, и тогда она решила тоже пуститься в пляс. Она не пыталась подражать этим великолепным птицам. Несмотря на свою молодость, она прекрасно понимала, что движения ее куда более неловки, неуклюже и скованы, ей всего лишь хотелось слиться с ними воедино и таким образом, как она надеялась остаться рядом с карпами, чтобы лучше их защитить. Медленно сняв бамбуковую жертву с плеч и опустив ее вдоль спины до уровня талии, Миюки вслед за тем поставила верши на землю. Потом она расправила руки, согнула шею, и, выдавливая из себя сиплые трубные крики, тоже пустилась вскачь вокруг бодей, как бы показывая паре журавлей, что это ее территория и добыча. Причудливое клохтанье и порывистое движение молодой женщины сбили птиц с толку, В конце концов, они перестали обращать на нее внимание, распознав ни одно из чудищ, с которыми у их сородичей складывались не самые добрые отношения, за исключением тех случаев, когда они, их сородичи, оказывались во дворце Хэйян Кё, где дамы из окружения императора обучали плененных журавлей человеческим танцам, в то время как Нинта, напротив, заставляли юных танцовщиц подражать журавлям, воспроизводя их движения и напыщенные позы. Но после скоропалительного танца, исполненного миюки, пришедшая в легкое недоумение журавля уже не понимали, к какому царству она принадлежит. Может, она птица, только ощипанная, неуклюжая, гадкая, но все же птица. Был лишь один способ это узнать. Если чудище умеет летать, хоть оно и не журавль, даже в отдаленном приближении, и не только потому, что у нее нет длинного острого клюва. Значит, оно и впрямь принадлежит К царству пернатых. Примечание. Нинта, распорядитель танцев, исполняемых в присутствии императора во время обрядов, связанных с культом предков. Конец примечания. И вдруг оба журавля пустились бежать, хлопая крыльями. Они разогнались так быстро, что им было довольно лишь разок взмахнуть крыльями, чтобы взмыть в воздух. Вытянув шею и лапы горизонтально, они расправили маховые перья и, подхваченные незримым легким воздушным потоком, воспарили над землей. Миюки с завистью провожала их глазами, ибо ничего другого ей не оставалось. Помимо сорока пяти килограммов человеческого веса, накрепко приковавшего ее к земле, на нее надавил и другой груз — вода и карпы. Махнув журавлям на прощание рукой, она нагнулась, подняла бамбуковую жертву, приладила ее на плечи и двинулась дальше своей дорогой. Последнее, что она видела, оставляя приют заслуженного воздаяния, два розоватых шара, плававших в пруду и глухо бившихся друг от друга, подобно мечам из оленьей кожи, которые игроки в кэмари только с помощью ног стараются как можно дольше удержать в воздухе. Примечание, кэмари, игра, разновидность футбола, популярная в Японии в Хаянский период, 794-1185 годы. Конец примечания. Но то были вовсе не заскорузлые кожаные мечи, а что иное, как головы, стрепухи и прислужника, медленно покачивавшиеся на воде среди лотосов. Миюги подумала, а знает ли Акиёси Садака, что головы ее слуг плавают в пруду? Негоже было оставлять их мокнуть в воде, рассуждала про себя она. Так ведь они непременно осквернят ее, а заодно лотосовые кущи, всю рыбу и всех водяных букашек, вместе с личинками ручейников и стрекоз, включая гребляков, водомерок, плавунцов, гладышей и прочих ранатор. Миюки, понятно, не знала всех этих названий, для нее-то была просто мелюзга. Но Кацура частенько приносил ее домой, невольно, конечно, в складках своей одежды. Летними вечерами, когда было особенно жарко и сон все не приходил, рыбак с женой развлекались тем, что наблюдали, как эти крохотные твари плавают на поверхности воды в пруду. Когда на водной глади отражалась луна, они делали ставку на ту или иную букашку, спорили, какая доберется первой до отраженного в воде светила. Они называли это игрой в принцессу. Дело в том, что однажды ночью, когда Кацура, будучи в Хээнкё, шел вдоль крепостной стены императорского дворца, он услыхал голос придворной дамы. Она распевала песни о принцессе Кагуэ которая жила на Луне и которую отец отправил на Землю, дабы уберечь ее от войны, разразившейся на небесах. Кагую нашли в стволе бамбука, где она затаилась. Один старик-крестьянин, сборщик бамбука, срезал стебель, внутри которого и пряталась принцесса в обличии младенца размером с мизинец, ожидая, когда ее кто-нибудь отыщет. Пережив многочисленное злоключение, при том, что ей все же удалось облагодетельствовать старого крестьянина и его жену, Кагуя наконец смогла вернуться к себе на лунную родину, и букашки, рывками плывшие к отражавшейся в воде полной луне, символизировали ее возвращение. Превозмогая подступившую к горлу тошноту и силясь совладать с дрожью, чтобы не раскачивать верши и лишний раз не тревожить мечущихся в воде карпов, еще не успевших оправиться от ужаса после нежданной встречи с парой журавлей, Миюки заставила себя выловить отрубленные головы из пруда. Боясь глядеть в их открытые, остекленевшие глаза, она попробовала развернуть головы затылком к себе, но мертвые головы, плававшие в воде, точно мячики, при малейшем прикосновении начинали кружиться волчком. По жуткой иронии эти пустые глаза снова и снова разворачивались и глядели на Миюки. После многочисленных безуспешных попыток молодая женщина решила сама отвратить от них свой взгляд и, ощупью, словно слепая, схватив обе головы за волосы, в конце концов вытащила их из пруда. От них уже исходил тошнотворный смрад разложения – от того, что они какое-то время бултыхались в мутной, кишащей бактериями воде. От этой воды у Миюки воняли пальцы, она склонилась над прудом, сорвала несколько лотосов, сжала стебли цветков и, выдавив сок, протерла им руки. Только к концу этого нового дня она вышла на тропинку, что вела к одной из вершин горной цепи петляя то через кедровники, то через бамбуковые заросли, Она не знала, как называлась эта вершина, может Сака, а может Адайгахара или Сандзю, но в сущности это было не так уж важно. Она следовала привычке Кацура, не желавшего забивать голову названиями разных мест и запоминавшего лишь те, что действительно могли пригодиться в дороге. А это были названия трактиров или каких-нибудь примечательных природных ландшафтов, которые помогли бы не сбиться с пути и не кружить на одном месте, если ненароком опустится туман. Таким образом, Миюки все время глядела в оба и выбирала только те проходы, где более отчетливо ощущался серный запах горячих источников. Чтобы лучше ориентироваться, она мысленно связывала их с каким-нибудь звуком, рокотом потока или криками макак, любивших погреться, в таких купелях, с курящейся водой, так что, попадя она случайно в густой туман, ей было бы достаточно идти на виск обезьян либо на шум бурного потока, чтобы в конце концов выйти по запаху к тому или иному горячему источнику и таким образом узнать свое местоположение среди горных громад. На пути, как туда, так и обратно, Кацура больше всего боялся перехода через горы Кии. И не только потому, что восхождение отнимало много сил, а главным образом из-за бесчисленных паломников, заполонявших все горные тропы, ведущие к святилищам Кумана. Примечание. Речь идет о синтаистских храмах, расположенных в окрестностях города Кумана, куда в средние века устремлялись толпы паломников. Конец примечания. Рыбак ничего против богомольцев не имел, но они двигались сплошными толпами, занимая самую удобную часть дороги, ту, что была вымощена большими камнями, и оттесняли чужаков так, будто их устремление навстречу с богами давало им преимущество перед другими путниками, шедшими по этой узкой мостовой. Но разве Кацура, надрывавшийся под своей ношей, карпами, предназначенными для храмов, где молились император и его двор, не заслуживал такого же привилегированного положения. В гуще паломников Миюки ощущала себя в безопасности. После кровавых событий в приюте заслуженного воздаяния она чувствовала себя защищенной в этой нескончаемой веренице мужчин и женщин, которые, приняв ее за свою, не удостоили ее ни единым взглядом, ни малейшим вниманием, чтобы уберечь вершу от толчков – Теснивших друг дружку ходаков, она не раз пыталась выбраться из толпы и, ловко уворачиваясь от людей, следовала дальше по обочине. Но края дороги были уж слишком неровными. Плиты, наползавшие одна на другую наподобие чешуи, до того истерлись сотнями сандалий и паломников, что сделались скользкими, как ледышки, поэтому все, кто на них отваживался ступить, рано или поздно возвращались назад, на середину дороги. Миюке успокаивал даже сам запах толпы, напоминавший ей душок, что исходил от Кацура. Когда он, возвращаясь с реки, стряхивал пот, который струился у него по лицу, и от которого темнели подмышки у его косоде. Примечание изначально косоде был нижним бельем, которое позднее стали носить как верхнюю сорочку на подобие современной тенниски. Конец примечания. Для нее-то был счастливый повод вспомнить мужа. К тому же слух ей ласкал исходивший из глубины толпы гул, размеренное чередование похожих друг на друга по звучанию слов и междометий, среди которых особо выделялись округлая ударная буква «О» и клацающая, как клюв аиста, буква «К». Миюки совсем ничего не знала о мире за пределами своей деревни, И у нее рябило в глазах от всех этих разноцветно-узорчатых одежд, коричневых и зеленых, от пышных ярко-красных штанов, стянутых на лодыжках, от курток, подбитых тканью цвета сапанового дерева, от мантий, сиреневых, желтых, темно-фиолетовых, от мягких, как нежные листья, туник, от всех этих шелковистых тканей, трепещущих от малейшего дуновения ветерка или же, напротив, жестких и лоснящихся, точно новощенных, похожих на пестрые украшения, которые вдруг выпали из развершейся над горой гигантской шкатулки и рассыпались по склону, поглотив его целиком.